Арамис, по-прежнему играя ножиком, остановил на Ванелле взгляд, который, казалось, стремился проникнуть до самого дна этой темной души. Ванель поклонился и произнес. сеньор я взволнован честью, которую вы мне оказываете, советуясь со мной о совершившемся факте. Но... не говорите, но, дорогой господин Ванель...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 Подумал он, ты молчишь, мерзкая рожа, пока тебе не ведома сумма, но погоди, я засыплю тебя такой кучей золота, что ты вынужден будешь капитулировать. Надо предложить господину Ванелю сто тысячи кю, сказал Фуке, поддаваясь природной щедрости. Куш был достаточный. Принц!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 «По-видимому, вы теряете больше, чем 300 тысяч, дорогой господин Ванель», — сказал суперинтендант. «О, здесь даже не в деньгах дело».